Глава 15. Заповедник. Нетерпение Артёма достигло предела, когда они наконец приблизились к району, в глубинах которого, по расчётам Селима, находился Угакский ксенозаповедник, созданный червями в незапамятные времена неизвестно для каких целей. В пищу они свозимых со всех концов вселенной животных не употребляли, ухаживать за ними так, как это делают люди в зоопарках, не имели возможности, исследовать жизнь зверей не собирались, и возможно, лишь любопытство, единственное качество, роднившее червей с людьми и другими разумными существами, и послужило двигателем проекта по созданию заповедника, а также музея. Иных причин Артём не видел. Чей дом Ульриха, управляемый старшим Хорстом, нырнул под землю, попетлял там в поисках лабиринта, ведущего к полости заповедника, и вскоре выскочилы стены в гигантское подземелье, уходящее вдаль, насколько хватало глаз. Конечно, оно и имело границы, однако сгущавшееся на горизонте дымка не позволяла оценить его размеры, и лишь со слов полковника Артём узнал, что диаметр заповедной полости достигает не менее 1000 км, а высота потолка пещеры в иных местах 2 км. Неровный бугристый потолок подземелья изпускал кое-где призрачное золотисто-зеленоватое свечение, и эти редкие светящиеся пятна служили единственным источником освещения местности, поэтому здесь царил вечный вечер или вечное утро, если учитывать настроение Артёма. Он пытался казаться спокойным и естественным, но у него это плохо получалось. Чи дом распорил к потолку и медленно двинулся вглубь территории заповедника. У самых стен подземелья почва была каменистой, неровной, усеянной множеством валунов и ям. Ничего на ней не росло. Лишь когда аппарат удалился от стены на несколько километров, под ним появилась какая-то растительность рыжего цвета, похожая на слой засохшем мха, с редкими более светлыми и высокими травинками. Ковыль пришло на ум Артёму сравнение с аналогичными растениями на земле, хотя это, конечно, был не ковыль. Вскоре показалась полоса кустарника, тоже засохшего с чёрной и серой неопавшей листвой. За кустарником пошёл лес, немного напоминающий земные бамбуковые заросли, только стволы этого бамбука были перекручены так, что походили на мотки толстой колючей проволоки. Листьев на них не было видно. Среди бамбуковых чащоб встречались и пальмы, и елки. По аналогии с земными они имели веерные ветки, листья и иголки разве что иной формы, цвета и размеров. Было видно, что лес этот умер давно и вряд ли способен когда-либо восстановить былое величие и жизнедеятельность. Селин поднял угогский кибер к самому потолку подземелья, панорама заповедника распахнулась во всю ширь, и Артём вздрогнул, впился глазами в появившееся на горизонте зеленоватое пятно. Потолок пещеры над этим местом светился сияние, поэтому ошибиться было невозможно. В центре заповедника сохранился небольшой живой оазис. «Там!» — вытянул руку вперед Артем. «Вижу!» — отозвался Селим. Чедом рванулся вперед, за считанные секунды преодолел половину расстояния до зеленой зоны и вдруг словно налетел на стену. «Доннер Веттер!» — вырвался фон Хорст. Удар был сильным. Но кибер имел защиту, и пассажиры практически не пострадали, оба впечатались головами в переднюю упругую мускулистую стенку кабины чедома, но сознание не потеряли. — Что за хреновина! — прошипел Селим, пытаясь включить погасший экран обзора и определить причину столкновения. Кружась, как кленовый лист, поскрипывая и постановая, чей дом начал падать, то выравнивая полет, то проваливаясь вниз сразу на десяток метров. Сам собой открылся выходной люк. В кабину буквально вдавилась волна холода, грохот, сухой треск ломающихся ветвей, тупой удар, тишина. «Приехали», — проворчал Селим, пятясь задом к выходу. Артём последовал за ним. Лифт Кибера не работал. Им пришлось вылезать в щелю люка, повисать на руках и прыгать вниз, так как чидом висел в 4 метрах над землёй, запутавшись в ветвях бамбука. Селим спрыгнул на землю первым, поднял голову, присвистнул. Артём приземлился рядом, на ковёр рыжего сухого мха, глянул вверх и тоже присвистнул. Кибер выглядел так, будто его облизало какое-то чудовище, превратив в гладкий лединец без всяких выступов и отверстий. Крылья у аппарата отсутствовали вовсе, как и суставчатые лапы, рога, манипуляторы и антенны. "Ничего себе", проговорил Артём. "Что произошло?" "Нас сбили", уверенно сказал Селим. "Кто?" "Думаю, Одна решительная молодая особа — Зари-ма. Но зачем и как? По-видимому, мой внучок пришелся ей не по нраву, и она решила его не пускать сюда совсем. А вот как она это сделала? Вопрос. Такое впечатление, будто у Чедома высосали всю энергию до капли и даже прихватили верхний слой корпуса. Но это же... У Артема перехватило дыхание, он с трудом сглотнул. — Такой эффект может создавать только джинн, — кивнул Селим. — Именно такие и подобные этим следы оставлял спящий джинн, за которым гонялся твой дед и мой друг Игнат. — Но откуда здесь еще один джинн? — И почему он слушается за Римму? — Она же девушка. — Женщина. — Ну, женщины способны на многое, — усмехнулся Селим, — даже на то, что недоступно ни одному мужчине. посерьезнел. А вот как ей удалось законтачить с Джинном, если только наши предположения верны, это вопрос. Правда, у меня есть догадка. Какая? Не спеши, все скоро выяснится. Убивать Ульриха она не хотела и стреляла, не зная, что внутри чьи дома сидим мы. Поэтому лишь сбила его средством передвижения. Подождем немного, она вот-вот появится. Артем прислушался к ватной в тишине подземелья, и ему показалось, что кто-то тихо окликнул его по имени. Он чуть было не закричал «За Римма!», но вовремя остановился. Внезапно воздух над головами землян засветился красивой переливчатой медузой. Резко похолодало. Медуза внимательно посмотрела на землян, прощупывая их... мысль сферы бесплотно неощутимым щупальцем и словно удовлетворившись полученной информацией подпрыгнула вверх вытянулась красивой многолепестковой светящейся лилии и стянулась в ярко просиявшую нить погасла волна холода спала разошлась морозными струйками оставившими на рыжем мху полосы инея что это было — шевельнул занемевшими губами Артем. Его спутник пожал плечами, прислушиваясь к тишине странного леса, собрался ответить, и в этот момент из-за колючей колонны дерева, напоминающего земную елку, в сотни метров от чьи дома раздался приглушенный вскрик «Артем!». Путешественники оглянулись. В зарослях перистого кустарника мелькнуло что-то белое, И между деревьями показалась фигурка стройной девушки в пушистом серебристо-белом обтягивающем тело костюме. Это была Зарима. Артём замер, разглядывая исчезнувшую больше года назад плюситку, которую уже не чаял увидеть. сорвался с места, уже ни о чём не думая, подчиняясь властному зову сердца. Зарима тоже бросилась к нему навстречу, они столкнулись на полпути и замерли в объятиях друг друга. Селим фон Хорст задумчиво наблюдал за этой сценой, склонив голову к плечу. И лишь ему удалось увидеть облачко падающих искр над головами влюблённых. похожей на внезапно возникшую просыпавшуюся стройку снежных иголочек. Кажется, я не ошибся, пробормотал он себе под нос. Ульрих был прав. Девочка имеет защитника, и этот защитник Стройка опадающих снежных искор возникла совсем рядом, сопровождая дуновением холодного ветра. Селим почувствовал чей-то заинтересованный взгляд. Покалывание в затылке, давление на мозг. Кто-то настойчиво пытался проникнуть в его тело, заглянуть в душу, прочитать мысли, но не агрессивно и враждебно, а как ребенок, точнее щенок, познающий мир с простодушным любопытством и дружелюбием, виляя хвостом. Фон Хорст вытянул к струе снежных искр, удлинившуюся на несколько метров руку щупальце, Ощутил мгновенный укол холода, но не отдёрнул руку, продолжая слушать энергетическое дыхание невидимого существа. Волна холода побежала от пальцев руки до плеча и дальше в голову. Селим втянул щупальце обратно, погрузил в струйки изморози пальцем. Не шали, малыш, я тебе не враг. Твоя хозяйка это подтвердит. С мелодичным хрустальным звоном струя снежных иголок превратилась в переливчато прозрачный ком шерсти, близкий по форме к гигантской собаке, словно отвечая на мысли человека, и растаяла. Селим с облегчением вздохнул, понимая, что произвёл на защитника зари мы благоприятное впечатление. Теперь он был абсолютно уверен в своей оценке этого существа. Зарима и Артём перестали целоваться, взяли за руки и направились, раскрасневшиеся в возбуждённый и взбитыйму угакскому киберу. Селим, она приручила джинна, сказал ещё не совсем пришедший в себя Ромашин. Я знаю, улыбнулся фон Хорст. Мы только что познакомились. Единственное, чего я не понимаю, так это как ей удалось договориться с ним. Бриллиантида заговорила девушка Полюситка, порозовев под взглядом полковника. Он поднял брови, переводя взгляд на Артёма. "И я подарил ей бриллиантиду, если помните, пояснил тот, и она превратилась в джинна". "Вот оно что", протянул Селим фон Хорст глубокомысленно. "Значит, бриллиантиды и в самом деле являются чем-то вроде искры". свернутых геномов, из которых могут вылупляться джинны. Вот почему спящий джин твоего деда останавливался в кольцах Сатурна. Он метал икру. И вот почему этот защитник джинн показался мне щен... <масшиф> ребенком. Он еще совсем мал. Я так и зову его. Лам-ка, застеснял из-за Рима. Малыш перевел Артем, не выпуская руки девушки из своей Селим-классы. засмеялся. — Все хорошо, что хорошо кончается. Я был уверен, что эта девица не пропадет. Надеюсь, ты расскажешь мне, как бриллиантида превратилась в джинна. Ульрих, он, когда я была одна, попытался... Я сопротивлялась, и бриллиантиды вдруг ударили его. Зарима беспомощно посмотрела на Артёма. Не так как рукой, а иначе засветилась ярко и превратилась в облако искр. Вот. А потом я догадался. Селим перевёл взгляд на Артёма и понял, что Ульриху не поздоровится при следующей встрече с пограничником. Ладно, поговорим об этом позже. Остаётся один нерешённый вопрос. Как тебе удалось целый год обходиться без воды и пищи? То есть как целый год? Удивилась Зарима. Я была одна всего чуть-чуть, может быть, 2 дня, а потом появился Ульрих. Вселимый Артём переглянулись. Время, не уверенно сказал Рамажан, выходит, что так. кивнул фон хорст. Время в этом червивом раю течёт по-другому, нелинейно, иначе трудно объяснить парадокс. Ульрих ведь попал в канал связи на год позже, а встретились они буквально через 2 дня. Впрочем, не стоит забивать этим себе голову. Предлагаю найти более уютный уголок, где мы сможем отдохнуть, поесть и побеседовать. Есть тут такой. совсем недалеко, оживилась за Рима и дернула Артема за руку. «Я там живу и провожу вас». Артем послушно направился за ней, смущен, наглянулся на Селима, и тот подмигнул ему, вполне понимая чувства молодого человека. «Все, что естественно, то правильно», — говорил его взгляд. Тогда Артем повернулся к девушке, остановил ее, повернул к себе и, и коснулся губами щеки. Если бы не Джин, спонтанно родившийся из бриллиантиды после переброса Залим из полюса в планета Пузырь Червей, девушка, наверное, не выжила бы в этом опустевшем мёртвом мире. Запасов пищи и воды у неё не было, и она, скорее всего, погибла бы от истощения и обезвоживания организма. Однако Малютка Джин, принявший её за свою маму или скорее имевший императив, принцип подчиняться тому, кто его активирует, неважно, что Зарима даже представить не могла, какой подарок сделал ей землянин, важно, что она оказалась в момент рождения Джинна рядом. И он включил её сознание и память в свою программу как изначальный закон служения. по сути превратился не в боевого робота, а одновременно в своеобразную няньку, слугу, защитника и ребёнка, требующего уход. Поначалу он не всегда понимал, что хочет его хозяйка мама, тем не менее, с течением времени они научились понимать друг друга. Малютка Джин понемногу рос, набирался опыта, учился исполнять желания за Римой, дважды отгонял от нее Ульриха, не оставлявшего попыток уговорить красивой полиситку заняться любовью, а потом унес ее в Угагский заповедник, где реанимировал уголок чужой природы и построил в его центре нечто похожее на шалаш, где хозяйка могла спокойно жить. С месяц девушка питалась плодами местных яблонь, груш и пальм, пока ламка не научился изготавливать пасты и хлеб, а затем заменители мясных и прочих блюд. Жить стало легче. Зарима, привыкшая к суровому быту деревни на Полюсе, нашла в себе силы не комплексовать и занялась благоустройством подконтрольной ей территории, а потом принялась путешествовать, избегая встреч с Ульрихом. Так она обнаружила ксеномузей червей, забрала оттуда некоторые понравившиеся ей и полезные вещи, в том числе эмбриомеханические зародыши чадомов, одежду, кое-какую утварь, и джин Ламка без труда оживил у гагских киберов. После этого Зарима спроектировала себе дом, джин воплотил ее проект в материале и, И она переехала из скромного шалаша в самый настоящий двухэтажный коттедж, представляющий по сути развёрнутый модуль пикник, в котором отдыхала ещё во время первого похода к ковчегу гипероптеридов вместе с землянами. Так и живу с тех пор, закончила девушка свою историю, сидя в уютной кают-компании модуля, где расположились все трое после встречи. «Хотела вырастить каких-нибудь зверюшек, например, дилгиков, но ламка меня не понял, и теперь вокруг дома живут странные существа, всю землю изрыли. Я их называю ламутами, детьми ламки». Девушка смущенно улыбнулась. «Они смешны и похожи на колючих дилгиков, без ушей и глаз». «Я тебя искал», — тихо сказал Артем. Он уже освоился с мыслью, что все это не сон, и взял себя в руки, пообещав самому себе круто поговорить с Ульрихом при встрече. «Я чувствовала», — кивнула девушка, — «и знала, что ты меня обязательно найдешь». «Это его нужно благодарить», — кивнул Артем на полковника с удовольствием потягивающего квас, который им приготовил ламка по рецепту самого Селима. «После того, как мы обшарили весь полюс, он предложил использовать последнего джинна, чтобы тот послал нас сюда». «Эти подробности ни к чему», — проговорил фон Хорст, промокая губы салфеткой. «Главное, что мы не ошиблись». «Теперь пора подумать о возвращении домой. Скажи-ка, милая барышня, не находила ли ты что-либо вроде работающих энергоцентров?» На подобие того, где сейчас мой внук пытается оживить джинна. Зарима подумала, виновато покачала головой. Меня они не интересовали. Я много путешествовала и даже хотела помочь Ульриху, но здесь всё давно умерло и рассыпалось в прах. Разве что в музее сохранились кое-какие вещи, да и те Не изделия червей. Конечно, редкие, сохранившиеся колу-гос... Не знаю, как это сказать по-русски. Объекты, — подсказал Артем. Кое-какие объекты я встречала. Такие большие башни, розовые, как... Как некоторые части тела наших нагирусов. Зарима снова покраснела. Но они тоже мертвы. Если бы не ламка... Понятно. Мы бы не встретились. А как ты посмотришь на мою просьбу познакомиться с механизмом управления ламкой? Как ты это делаешь? Ну, просто думаю, что мне нужно. Сначала, конечно, зову его не голосом, мысленно, он откликается. Как? Знаешь, будто тёплый ветер в голове дует, причём по-разному. Я даже научилась отличать разные оттенки ветра. Он как бы говорит: "Я здесь". «А когда я объясняю ему, что предстоит сделать, он даже радуется и отвечает «слушаюсь». Иногда же он вообще словно обнимает». Зарима виновата посмотрела на Артема. «Так странно это, тепло, радостно. Я тогда такая сильная». Селим бросил на Ромаша на косой взгляд, хмыкнул. «Похоже, он действительно принимает тебя, ну, если и не за мать отца, то за друга хозяина. Нам повезло, что он, родившись в качестве программы, скачал твою личностную информацию. Уникальное явление. Мощнейший боевой ропот гиперптеридов превращается в подобие щенка, в защитника и друга». М «Да». Колоссальная находка для наших ксенопсихологов и ксенобиологов. Уговори её лететь с нами на землю. Надо сначала вернуться на полюс, пробурчал Артём. Я согласна, заявила Зарима. Мне очень хочется посмотреть на твою родину, но ламку я никому не отдам. Никто его у тебя не отбирает, махнул рукой полковник. Да это, наверное, и невозможно. Другое дело, как он отнесётся к специалистам, которые попытаются начать с ним диалог. И к тебе, кстати, Селим посмотрел на Ромашина. "Ламка хорошо к нему относится", застенчиво проговорила Зарима. "Я его предупредила, и он не возражал". "Это как?" заинтересовался Селим. Девушка покраснела. Цвет лица у неё был смуглый, и выглядело это как появление медного оттенка на загорелых до золотистого цвета щеках. Я почувствовала тепло, щекотное такое, а это значит, что Ламка приняла Артёма за друга и тебя тоже, добавила она великодушно. Селиму улыбнулся, отставил белую кружку необычной формы добытую полисидкой в музее червей, встал. — С вашего позволения, сударь и сударыня, я пройдусь по окрестностям, подышу свежим воздухом. Вернусь через два часа. Но мы же собирались, — начал Артем, неуверенно. Мне кое-что надо обдумать и выяснить. Селим повернулся к Зариме. — Ты говорила, что у тебя есть свои чадомы. — Что? — не поняла она. — Угагские киберы, такие же, как и тот, на котором мы сюда прилетели. Мы называем их чедомами. Да, есть целых два. Стоят в Охолуше, в пристройке. — Могу помочь включить. Девушка вскочила. — Справлюсь, — отказался Селим. — Ждите. Через два-три часа вернусь, и мы решим, что делать дальше. Ты нам свою историю рассказала. Теперь его очередь. — Фон Хорст? — Фон Хорст? Вышел из кают-компании. Артем встретил взгляд за Риммы, в глазах которой сквозь сомнение, легкую панику и смущение мерцал огонек ожидания и обещания любви и нежности. Протянул к ней руки. И девушка шагнула к нему.